Период санаторно-курортного лечения. Обычно через 2-4 месяца после больничного лечения больный направляется на санаторно-курортное лечение, где в комплексе реабилитации широко используют разновидности массажа. Массаж проводят при положении больного на животе. начиная с воздействия в области спины, от нижележащих сегментов до шейного отдела вдоль позвоночника, применяя все приемы. Затем проводит массаж крупных мышечных групп на спине и в воротниковой зоне, применяя все приемы за исключением прерывистой вибрации. После этого массирует межреберья, завершая легкими сотрясениями. Проводит массаж передней поверхности грудной клетки с акцентом на левую половину, Затем области живота с применением и вибрационных воздействий, особенно при антониях и запорах. Завершает процедуру массажем нижних и верхних конечностей, не выделяя отдельно воздействий на суставы, но используя пассивные движения, акцентируя приемы, широко охватывающие всю поверхность конечности. Не следует спешить с применением вибрационных приемов прерывистого характера. Необходимо учитывать вегетативные ответные реакции. Продолжительность процедуры 15-20 минут на курс 12-15 процедур. Ежедневно или через день, комбинируя или сочетая с другими видами лечения.